Глава 20. Скажи мне, кто твой друг? Если вам все равно, куда ехать, почему бы не отправиться на юг к теплу? Вся романтика побега, будоражащая кровь нетерпения и вдохновение новой жизни исчезли, стоило потрястись в телеге пару сотен верст. Им на смену пришли сварливые бубнение и недовольство добавок, в первую же ночевку в поле я ухитрилась простыть, и теперь после каждой брюзгливой реплики вынуждена была, якобы незаметно, вытирать нос рукавом. Вылечиться липовой настойкой, коей в брошенном доме осталось несколько десятков бутыльков, не представлялось возможным. Рассудив, что жара в этом году ранняя, а лето вот-вот войдет в свои права, Я запихнула в сумку лишь одну склянку с лекарством, которая, по великому закону подлости, в вдребезги разбилась во время беседы с Тифой. Вис, вроде как прикрывший широкополой шляпой лицо, не глядя, вытащил из кармана платок. Надеюсь, это был именно он и подал мне. — А разве я говорил, что нам все равно? — изумился Рыжий. Ты говорил, что надо бежать из холмищ подальше. На север — это подальше, а на юг поближе, — съязвила я. И раз уж увез с собой прекрасную даму... вис приподнял шляпу, чтобы скептически меня осмотреть, лохматую, замызганную и с шелушащимися губами. Да, прекрасную! Авторитетно повторила я, опустошив нос в предложенный платок, скомков и запустив им в когтистую лапку. В общем, мог бы экипаж нанять поприличнее. Я уже отсидела все, что можно, и начала отсиживать то, что нельзя. Телега подскакивала на каменистой дороге, забирающей все выше. С каждым часом холмы росли и лысели, зияя сначала провалами, потом проплешинами. Вдалеке виднелись и вовсе полноценные горы, похожие на плешивых детков с сиротливыми островками зеленой поросли в ушах и ноздрях. «Лошадь была одна, а нас четверо», — спокойно пояснил рыжий. «А продаже норовистой кобылы, выигранной на торжеще, он втайне жалел, хоть и не признавался. Но необъезженная, да к тому же настолько приметная лошадь, и да, одна на четверых, принесла бы в пути не больше пользы, чем мелкий, втихаря разоряющий сумки с провизией. А с полученных за нее денег нам еще неизвестно, сколько предстоит жить. Хотя мы, конечно, путешествовали бы с куда большим комфортом, если бы госпожа наследная ведунка соизволила... Деньги главы семьи — это деньги семьи. «А моя нычка — это моя нычка!» — огрызнулась я, звякнув кошелем. О том, что сама не оплатила подобающий почтенному возрасту экипаж, я тоже скорбела. Но, как и вис, по-норовистой вздыхать себе не позволяла. Да и поздно уже. Попросимый развернуться молчаливого глуховатого слепца-возницу, неспешно развозящего поселением остатки, — «Скорее, останки перезимовавшего зерна. Он бы сбросил нас с повозки так же невозмутимо, как пустил». «Вообще, я хотел сказать, соизволила бы обворовать того купца на выезде, так что нычка пусть остается на твоей совести, а купец — на твоей, и она вполне это выдержит». Мешки с зерном заворочились, вздулись и явили помятого мориса, решившего доспать упущенное ночью, в пути. «А ежели нагастой что не нравится?» — проворчал он. «Дорожка, вон она!» Он сплюнул под колеса, но именно в этот момент, чисто случайно, хо-хо, телега подпрыгнула на камешке, и челюсть коротышки звучно щелкнула. «В обратном направлении не заблудишься!» невнятно закончил он, ощупывая подбородок. Я мстительно запустила в коротышку крепеньким яблочком, до которого пока не успел добраться горняк. «Не ревнуй, море! На твое место главного ворчуна команды я ни в коем случае не претендую!» «Команды!» Мелкий выдавил столь широкую улыбку, что если бы возница оглянулся на здоровяка, предпочел бы кубарем скатиться в колючий облезлый куст на обочине. «Мы команда! Ага!» «Это трое команда!» не унимался Морис, пытаясь надкусить яблочный бочок и страдальчески морщись. «А четверо! Уже толпа!» «Что ж...» Я напоказ вздохнула и утерла абсолютно сухие глаза. «Ты прав. Мы будем по тебе скучать». «Зато как Тифа обрадуется!» При звуке прекрасного имени Морис сначала нырнул в ворох поклажи, только округлый зад торчать остался, и лишь потом сообразил, что угроза больше походит на шутку, Как выяснил на собственном опыте коротышка, от удовлетворенной женщины сбежать в разы сложнее, чем от неудовлетворенной. Главная холмищинская профурсетка отправилась сторожить возлюбленного к выезду из города, справедливо рассудив, что рано или поздно Морис через ворота проедет. А дождавшись, попыталась сдернуть его с тюков – и почти успешно запихать в авоську, предварительно заткнув рот чем-то подозрительно кружевным. Дорогие друзья при этом скалили зубы и утверждали, что не могут разобрать ни слова в мольбах о спасении. А я так и вовсе предлагала вознице ускориться, пока коротышка не вырвался и не нагнал нас. За что теперь расплачивалась? Карлик, конечно, маленький, «А мстительности в нем на двух горняков хватило бы». «Ты мне тут не угрожай», — потряс он крошечным кулачком. «Мы тебя саму не звали». «Звали», — лениво возразил Вис. «Очень звали», — подтвердил мелкий. «Но она же отказывалась». Морис оскорбился, как будто ему открыли, что медовые леденцы не на березах растут, а стоят денег. Вот почему передумала, а?» Я покосилась на бельчонка. Лежит с невозмутимым видом, Ногу на ногу закинул, мирно посапывает. Сама невинность. Вот точно что-то задумал. Меня кое-кто переубедил. «Угу!» — кивнул рыжий, Не снимая шляпу с лица. «Красавчик!» а бояшка — с обворожительной улыбкой. «И невыносимое трепло», — добавила я. «Не без этого». Я зябко поёжилась, застегнула куртку, в который раз порадовавшись, что вообще догадалась ее с собой взять. Раздражение и сожаление, что ввязалась в авантюру, не покидало меня ни разу с того мгновения, как стражнику холмищенской стены — Походя махнул рукой и крикнул нам вслед. «На обратном пути загляни к матушке моей. Что-то редька не всходит у нее. Просила заговорить». М -м -м", невнятно отозвалась я тогда. «Редька у них, видишь, ты, не всходит. И что, еще сто лет мне ту редьку заговаривать?» И как отрезала. Отвернулась от ворот» и больше не оглядывалась. Однако сожаление не уходило, как и уверенность в том, что ни за какие деньги больше не вернусь. Я не прощалась. Не с кем прощаться в холмищах. Знала всех и каждого. Помнила еще детьми. А прощаться не с кем. Кроме, пожалуй, бабуленьки, на которую после рассказа Виса Я обозлилась сильнее, чем пока она была жива. Пожалею, еще не раз пожалею, что не дошла напоследок до кладбища, не поклонилась камню и не сказала доброго слова. Камню, тому, который со временем должен был бы прижать и мою грудь, дабы мертвая ведунка не досаждала живым. И меня бы закидали землей дети тех, кого я знала детьми, и, поплевав и провернувшись вокруг оси, заспешили бы домой. Я знала, что так случится, ждала, как уже свершившееся, и вдруг ярким росчерком, искрой огня в моей нежизни полыхнул рыжий воришка. И спалил к праотцам полотно жизни с привычным узором. Что теперь-то? Ткать новое? Из каменистой дороги, порывов ветра и колючих придорожных трав? Или тьфу на него, на то полотно? Без меня садкут Для других? Нет, не стоило заходить на кладбище. Испугалась бы неизвестности, передумала, осталась. И неизвестно, как долго потом жалела бы. Собственно, жалела бы я так и эдак. Теперь вот проклинала свое безрассудство и яркое, но не дающее привычного тепла солнца. Я шмыгнула носом и сощурилась на светило. Мы приближались к горам, к племенам суровых здоровяков, у которых не росло пшеницы, и которые с радостью скупят у ушлого возницы те перележавшие зерна, мешки с которыми тащили его несчастные валы. Солнце здесь было другим, ниже, но холоднее. Резало глаза, заставляя плакать, а ветер довершал дело, заволакивая их каменистой крошкой. «Нет, все-таки я хочу на юг». «Решила я. Насмотрелась я ваших гор. Достаточно. Не моё». Но об одном молчала. Каменистые склоны, искусанные тенями, навевали нехорошие мысли, воспоминания, которые я не хотела ворошить. И эта причина перевешивала чашу весов, которую оттягивали ветер, пыль и холод. Висс согласился легко, точно и сам не слишком жаждал нырять в неприветливые пейзажи. Хорошо. Завтра отправимся на юг. Почему завтра? Потому что сегодня у нас есть одно дельце. Я недоуменно огляделась. Сухая, словно состарившаяся земля. Горы, набухающие на горизонте с каждым тычком телеги. «Пустынные холмы и жидкий кустарник?» «Здесь?» Вис вздохнул, всем видом показывая, что крайне раздосадован тем фактом, что ему не верят на слово и требуют объяснений. «Там!» — указал он на две плешивые макушки холмов, словно кланяющиеся друг дружке. «Меня передернуло!» «Кажется, там нет ничего хорошего!» «А нагастая, небось, думала, что мы цветочки тут нюхаем!» Морис скатился с тюков, с одной ножкой в бортик телеги и скрестил ручонки на груди, принимая позу бывалого воина. «На прошлом нашем дельце я получил почти смертельное ранение!» «В это самое!» бессовестно ткнул мелкий друга в ягодицу. «Я прыснула. Куда-куда?» Мелкий показал второй раз, придержав за шкирку Морриса, чтоб не вывалился за борт. «В это самое!» «Это не то, о чем ты подумала!» Карлик замахал ручками, но Бельчонок тоже не смолчал. «Это именно то, о чем ты подумала!» «Вот такенная стрела была!» Стрела, показанного мелким размера, могла нанизать на себя, как земляничины на травинку, Не только Мориса, но и вообще всю троицу. Еще и на меня бы местечко осталось. И, судя по всему, вам показалось мало, поэтому вы решили сунуться в горы, на которых разве что вывески неприятности не хватает. Мелкий трагично вздохнул. Есть там эта вывеска. Именно она нас и манит, подхватил рыжий. «Вы психи!» Я пихнула бельчонка с сапогом и уверенно конкретизировала. «Ты псих!» Тот сел и захлопал возмутительно длинными ресницами. «Парни, вы слышали, что она сказала?» «Я псих!» «Ага!» Как само собой разумеющийся подтвердил мелкий. Ему идея соваться в селение горняков нравилась не больше, чем мне. Морис! попросил поддержки рыжий, но и тут прогадал. «Пару месяцев назад ты спер у ихнего вождя шляпу!» — напомнил коротышка. Я не слишком разбиралась в традициях горных народов, но, судя по выражению морды Мориса, это был достаточный проступок, чтобы больше ни за что и никогда не соваться к ним. «Но я же верну!» — оправдался вис. «Наспар!» — безжалостно закончил Морис. «И я героически возвращаюсь сюда, чтобы исправить былые ошибки». «Потому что ты идиот!» — равнодушно добавил Карлик. «Да!» — согласился Мелкий. «Трое против одного!» Я подняла руку. «Кто за то, чтобы не ехать к горнякам?» «Голосуем!» Вкус победы уже пьянил. Казалось, я прошла под крышей за секунду до того, как от нее отвалилась огромная ледяная сосулька. Только по телогрейке мазнула, обдавая холодом. Мелкие Моррис переглянулись. Вздохнули. «Единогласно!» — проворчал море. «Но мы все равно туда поедем». «Почему?» от гор веяло густой ледяной опасностью, как от полыньи. Но как бы страшно ни было, к полынье тоже иногда приходится подобраться поближе. Потому что есть вещи, ради которых стоит рискнуть. Вис стащил с головы украденную шляпу и впервые сам взглянул на кланяющиеся друг другу вершины. И люди, перед которыми пора... «Перестать трусить!» Серпантин дороги оплетал гору, сужался и неизбежно тянулся вверх. Мы вчетвером неосознанно сдвигались все ближе к центру повозки. Хотя, оступись величавые валы, вниз полетели бы и тюки с зерном, и мы дружной компанией и невозмутимой возница. «Мне вдруг подумалось, что, будь он зрячим», Ни за какие деньги не отправился бы к горнякам. А так, дорога и дорога. Кто ее знает? Ромашковое поле на обочине или ощерившийся камнями обрыв? Я, к сожалению, опасность не только видела, но и чуяла всем телом, хоть и не проводила ни одного ритуала, дабы заглянуть в будущее, и даже карты раскинуть не пожелала, дабы не подкармливать засевшие в груди страхи. Каким чудом торговец доставил нас на место, я так и не поняла. Его поначалу казавшаяся забавной молчаливость, плохой слух, заставляющий на привалах трижды повторять каждую просьбу и вполне реальная, а не надуманная слепота, теперь вызывали не сочувственную улыбку, а чистейшее уважение — замешанное на желание, больше с ним не путешествовать ни при каких обстоятельствах. «М-м-м-м!» строго велел дед, когда валы поравнялись с огромным, размером с дверь, обшарпанным указателем на развилке. «Понял!» — деловито кивнул рыжий и, опёршись обок телеги, перемахнул его прямо на ходу. Возницы и не подумал придержать волов, и без того едва ноги переставляли. Слепо протянул ладонь. Пальцы аккурат мазнули по кончику носа подоспевшему вору. Отдав оговоренную вторую половину платы, слепой едва мазнул по монетам мизинцем, пересчитывая, и уверенно не просчитался ни на медьку. поторопил: «Слезайте, прибыли!» «Дальше наш дорогой друг никого не повезёт. Его горняки знают, а чужаков не любят. Он за нас не поручится». «Ну и шел бы он!» — прошипел вслед возницы Морис. Слепой показал ему средний палец и от комментариев воздержался. Ветер рванул воротник моей куртки, крутанулся вокруг отшлифованного временем столба и скрипнул указателем. «Что здесь написано?» Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть похожие на морщины древесной коры буквы. «Наречие горняков», — пояснил Вис. «Название селения. Точного перевода на наш язык, пожалуй, не найти». «Неприятности», — подсказал мелкий. Он смотрел на указатель, насупившись, как ребенок на калитку, за которой ждет мамаша с ремнем наготове. «По-вашему, неприятности, моя родная деревня?» Я приподняла воротник и поправила на плече сумку. Только новых неприятностей мне не хватало. Едва от старых ноги унесла. «А не потому ли...» Я подозрительно пихнула бельчонка в бок. «Тебе так была нужна ведунка. Дельце у тебя здесь, значит...» Стоило бы злиться на него, влепить пощечину, или что там еще делает оскорбленная женщина. В моем случае проклинает и закапывает в ближайшем лесочке. Но злости почему-то не было. Наверное, всю ее выжиг озноб предчувствия, которые я изо всех сил гнала подальше. Неоткуда тебе взяться. Незачем не стану доверять смутному чутью. В последний раз, когда я доверилась этой силе, пошла у нее на поводу и сказала то, что говорить не хотела. Я умерла. Больше нет. Отныне мои решения только мои, что бы ни кричал наследный дар ведунки. И в мыслях не было, неподдельно оскорбился вис. «Нет, если госпожа-ведунка желает меня подстраховать, я, конечно, не откажусь, но...» «Что у тебя здесь за дельце?» — перебила я. На секунду Виз прикрыл веки, погружаясь в воспоминания. «У меня здесь друг, родня Мелкого. Те немногие, кто не отрекся от него, иногда передавали весточки. И в одной из них упоминались постояльцы». Очень приметные постояльцы. В начале весны мы побывали здесь, проверили и не ошиблись. Это действительно он, ведунка. Кто? Человек, у которого я украл воровское счастье. И ты хочешь украсть у него что-то еще? Поджала губы я. Поэтому тебе нужна колдовская помощь. «Я хочу вернуть ему это!» Вис покрутил в руках алый камень размером с петушиный гребень. «А вам лучше подождать меня в гостях у мелкого». Рыжий подпихнул нас к левой пуповине развилки, к той, по которой указал возница Сам же встал на самое начало правой. Но пойти по ней все не решался. Медлил. Мы с парнями переглянулись и молча встали позади виса. «Эй!» — когтистая лапка ревниво заступил нам дорогу. «Я сделаю это один. Что если...» «Старый друг захочет тебя прирезать?» — предположила я. «Избить до полусмерти?» — предложил свою версию море. «Мне так ежедневно хочется это сделать!» «Или накормить невкусно!» «Что?» — мелкий надулся. «Кто чего боится?» «Да», — выпалил рыжий. «Я предал хорошего, ну, по крайней мере, не самого плохого человека. Струсил, бросил. Он имеет полное право меня ненавидеть. И да, может попытаться убить. И это моя проблема». «Угу!» Я зашагала первой. Следом мелкий и Морис, признав во мне лидера. «Договорились. Это твоя проблема!» тистой лапке пришлось нас догонять. «Вы не можете пойти со мной!» «А мы и не собираемся!» Я подхватила его под руку и промурлыкала. «Мы просто идем в ту же сторону, милый!» Дом держался особняком. Пожалуй, горняки и правда не жаловали чужаков. Их округлые жилища, покрытые выделанными шкурами для защиты от холода и ветра, стояли хоть и в пределах видимости, но достаточно далеко, словно жались подальше от незаразного, но тяжелого больного. Мало ли. Однако, судя по размерам жилья, почет чужаку оказывали немалый. Или платил он настолько хорошо, что можно было и потерпеть неприятное соседство. Только место для гостевого дома выделили паршивое. На самом краю обрыва, с нежизнерадостным видом на горный склон, камни и пустынную, неспособную родить землю на дне расщелины. Мы оказались равнёшенько на друг дружке холмах, на которые указывал вис стояли на том, что пониже, укрытым тенью нависающего близнеца. Того и гляди, рванет ветер посильнее, и отвалится каменная лысина второй горы, придавливая тяжелым телом и жилище, и явившихся в него незваных гостей. Но, казалось, каменистый склон заботил только меня, да невысокую широкогрудую лошадь, дремлющую под навесом, Но то и дело озабоченно на косящуюся на обрыв. Хотя вполне возможно, что коняшка побаивалась не обрыва, а здоровенных мужицких ног, торчащих из застойла. И не мудрено Храп ноги производили такой, словно не храп это был вовсе, а утробное рычание огромного зверя. Это твой друг, что ли? спросила я очень надеясь на отрицательный ответ. Вис скептически осмотрел конечности и заключил. «Крупноват, пожалуй». Прежде чем стукнуть в низенькую дверцу, когтистая лапка заметно занервничал. Пригладил рыжие вихры, одернул рукава плаща, застегнул, но тут же передумал и расстегнул полы. «Как я выгляжу?» «Как обычно» придурком, охотно поддержала я вора. Тот торопливо расчесался пальцами, перевел умоляющий взгляд на друзей. Мелкий закивал. э, -э, -э, -э. все еще как придурок», — перевел Морис. «Заканчивай уже поскорее. У меня от этого места мороз по пяткам. У ногастой, походу, тоже. «Даже близко нет», — соврала я. «Чудесные виды, «Воодушевляющие пейзажи». «Воодушевляющие на самоубийство?» — уточнил карлик. «И на него тоже», — согласилась я. «Да ну вас! Толку с таких помощников!» Лис расстроился, и мне вдруг стало стыдно. Он переступал с ноги на ногу и попеременно менял цвет лица с привычного бледного на горячечно-красный. Наверное, тот, кто жил в этом доме, и правда был важен для беззаботного авантюриста когтистой лапки. Я тронула его за плечо, заставив повернуться. Сама поправила воротник кожаного плаща, пригладила полы, чуть задержав ладони на груди, в которой сумасшедше колотилось сердце. Коснулась мягких рыжих волос и на мгновение прижалась лбом к олбу виса. «Мы будем здесь, рядом» пообещала я. Ты не один. Куда мы от тебя, придурка, денемся? фыркнул Мори, глядя в сторону, но делая незаметный приставной шажок к нам. Это так романтично, что я сейчас заплачу, запоздало пригрозил Мелкий, щедро поливая нас слезами и заключая в стальные объятия. Ну всё, всё. Хорош сентиментальничать! — зарделся бельчонок. Уверенности у него прибавилась. По крайней мере, ее хватило на то, чтобы стукнуть наконец по створке. Открыли почти мгновенно. видно хозяин давно услышал возню и терпеливо ожидал, пока мы соизволим завершить момент откровенности. На пороге стоял невысокий суетливый мужичонка с сероватым, неприметным лицом и беспокойными руками. Отвлекись я на пролетающую муху, уже не вспомнила бы, как он выглядит. Запоминающимся был лишь рваный шрам, изуродовавший левое ухо и тянущийся к подбородку. Он-то наверняка и вывел рыжего на знакомца. Вис, хоть и был на две головы выше, вдруг съежился, как провинившийся ребенок. — Полос, друг! — неуверенно начал он. Мужичонка, не проронив ни слова, захлопнул дверь, заставив гости непроизвольно отшатнуться. «Э, нет, так не пойдет!» — оскорбился когтистая лапка. По-боевому засучил рукава и забарабанил снова. Куда требовательнее и однозначнее. Проем приоткрылся снова, наполовину. «Пошел в ж...» От всей души пожелал полос и снова попытался забаррикадироваться. Но вис вцепился в дверь со своей стороны. «Да стой же ты, полос! Дай слово сказать!» «Иди куда шел, лис!» «Да я к тебе шел, козлина ты неблагодарная!» «Это я, козлина!» Тонкая дверца ходила ходуном. Мужчины перетягивали ее. Шкуры на стенах вздувались от сквозняков, а победитель все не определялся. «Это ты, козлина, козлина!» — не сдавался вис. «Да я за тебя вечно по морде получал! Ты и без меня по ней заслуживал! Я из-за тебя год на каторге просидел! Но дали-то тебе восемь! А сбежал бы через месяц, если бы не ты!» Ветер не успокаивался, и весьма уверенно пробирался в рукава куртки. Приходилось прятать в них обветренные ладони и постоянно облизывать пересохшие шелушащиеся губы. Да и в целом стоять на пронизывающем холоде мне не нравилось. А приглашать под крышу нас не спешили. Пришлось включиться в беседу. В моем, ведункином стиле. Я невинно посвистела и пнула носком сапога подвернувшийся камешек, чтобы, упаси боги, никто не подумал, что произошедшая оказия каким-то образом связана со мной. А дверь слетела с петель и осталась в руках у потерявшего от неожиданности равновесия виса. «И то верно», — флегматично прокомментировала я. Нам стоило бы продолжить пререкаться в тепле. «Спасибо за приглашение!» Мелкий приветственно стиснул руку Полоза. «Приятно познакомиться!» «Угу! Да колик в заду приятно!» Недоверчиво фыркнул море. Я не удержалась ввернуть. «Напомни потом, смешаю мазь от этого дела. Болячка не шуточная!» Полос не зря носил свое имя. Невысокий и юркий, как змей, наверняка способный пролезть без мыла в любую дыру. А вот жилище ему соответствовало не больше, чем седло козе. Заваленное всевозможным стариковским хламом, вонючими припарками и настойками, ношенной одеждой и битой утварью, которую все руки не доходят выкинуть. Вор суетливо метался от полок, с которых торопливо сгребал мусор, как застигнутая в не лучший день хозяйка, к вырванной двери и обратно. «Дверь прилажу», — пробормотал он, свалив содержимое одной кучи в другую, и выскочил наружу, шумно пытаясь заслонить проем. Отогнав муторное беспокойство, я погладила по щеке в конец осунувшегося виса. «И перед этим червем ты тру...» Беспокоился о встрече с ним. Рыжий невесело усмехнулся. Трусил ведунка. Откровенно трусил. Перед ним. Суетливый невзрачный мужичонка вызывал лишь легкую брезгливость, в отличие от стен дома, давящих, как склоны могилы. Перед собой... Вис опустился на край скамьи за липким столом и бессильно уронил голову на руки. Ммге! Горестно простонал он в ладони. Да, я тоже проголодался, по-своему перевел мелкий. А Морис принялся нервно поигрывать маленьким ножичком, который невесть где прятал. Очень тебе сочувствую деловито кивнула я, присаживаясь рядом. «Но лучше повтори еще раз». Вис поднял на меня потерянный взгляд. Я бросил его на каторге. Внятно проговорил он, искривился, точно выпил горькое лекарство. Я украл у него воровское счастье, артефакт, который вывел бы на свободу любого. Полос поделился со мной тайной, а я... «А ты, падла такая!» — донеслось от входа. «Спер мой пропуск на волю! Посчитал, что тебе он нужнее!» Вис не вздрогнул от неожиданности. Мимолетно грустно улыбнулся мне, встал, подошел к старому другу и опустился на одно колено. Я струсил. Испугался так, как мог испугаться только избалованный мальчишка — не нюхавший жизни, и украл его у тебя. Он сунул руку за пазуху. На бледной ладони засверкал алый камень, отразившись алчным блеском в глазах Полоза. «Я думал, что должен сбежать, чтобы защитить сестру, но она и без меня прекрасно справилась. А вернуться и спасти тебя я не смог». Я был трусом полос. Наверное, им и остался. Наверное, именно поэтому вздохнул с облегчением, когда его украли у меня. Беспокойные ручонки полоза никак не могли удержаться на месте то почешется, то поковыряется в ухе, то начнет ощупывать жиденькую неравномерную щетину. Он то порывался шагнуть вперед. Ударить друга-предателя. То, испугавшись, отскакивал. Ну, как сдачи получит. Вздохнул с облегчением. Его подбородок лихорадочно дернулся. Шрам колыхнулся змеиным хвостом. С облегчением он вздохнул. «А не хотел вытащить меня с каменоломни, на которую я и угодить-то не должен был?» Вис скептически вскинул брови. «Мы оба знаем, что ты свое место там заслужил куда больше, чем я. Ты еще и огрызаешься. Да я! Да если хочешь знать!» Полос замахнулся, собираясь влепить рыжему пощечину. Вис и не моргнул, а меня, подавшуюся вперед, удержал Морис. «Я там, если хочешь знать. Был на деле!» Добровольно сдался, специально, чтобы меня посадили. Думаешь, воровское счастье оказалось у меня случайно? Нет. Я должен был обворовать одного из охранников и сбежать. А ты? Ты обрек меня! И я пришел просить за это прощение, размеренно повторил Вис. Он недвижимый и решительный, хоть и покорно стоящий на коленях, разительно отличался от напуганного и сдерганного полоза. «Ох, не тот чует за собой вину, как пить дать не тот!» «После я много лет искал воровское счастье, и тебя тоже искал, чуть ее не унималось». Так не унимается мышь, угодившая в клетку, носящаяся в поисках дверцы, которая только что была распахнута, и не находящая ее. «Слышь, маленький говнюк!» Я широко перешагнула кучу сырого трепья: «Эй!» — оскорбился Морис. «Я не тебе!» — успокоила я коротышку и обвинительно выставила перст в сторону полоза. «Он же извинился!» Попросил прощения по-человечески. Вернул побрякушку. Чего тебе еще надо? Видеть когтистую лапку уверенного наглеца таким было невыносимо. Бессильным, виноватым, признающим превосходство жалкого червя. Да он мне-то ни разу не покорился. Вел себя как с неразумной наивной девкой. А здесь, вишь ты, На коленях стоит. Повинную голову склонил. Это моя проблема, ведунка, тихо сказал Вис. И я готов понести. Хочешь понести? Я наложу, пообещала я. Но этот слезняк тебя унижать не будет. Мелкий с Морисом согласно поддержали. Вообще правда, мужик, примирительно пробасил горняк. «Ну чё ты как это самое?» Менее добродушный морис добавил веса словам, метнув в полоза ножичком. Метнул он его, конечно, намеренно мимо, так, чтобы только возле разорванного уха свистнула, намекая, что сила все еще у нас. Ножичек воткнулся в наличник над входом. «Хотел воровское счастье? Получи!» «Распишись! Мы его выследили, и, если хочешь знать, с риском для жизни добыли!» Морис просеменил к двери, привстав на цыпочки, чтобы вернуть оружие. Не дотянулся, махнул мелкому и тыкнул в недосягаемую цацку, как ребенок в игрушку на верхней полке. Горняк в развалочку приблизился, выдернул нож и отдал капризной дититке. И без того, готовый сорваться на крик полос, от испуга сбрендил окончательно. Непрестанно почесываясь, оставляя темные полосы на сероватой шее, он прокричал. Добыли! Да да были! Да вы украли воровское счастье у меня из-под носа! Снова!» Вцепился в свои жиденькие мшистые волосики, но вдруг замер. Нашел другой объект ненависти И наотмаш вложил всю злость Хлестнул виса по глазам Хотел хлестнуть, то есть Потому что Рыжий Аккурат в это мгновение Решил, что принес достаточно извинений Кувыркнулся И оказался сбоку от полоза Выставил ладоник К одной из которых Все еще прижимал большим пальцем артефакт «Друг» У меня и в мыслях не было. Честное слово. Друг бросился на него, как визгливая баба. Когтистая лапка легко ушел в сторону. А Полос, пробежав несколько лишних шагов, снес неустойчивую конструкцию из треноги и полупустого котелка. Разлилось и завоняло кислым. «Думаешь, только до тебя дошли слухи о коллекции Дора? «Думаешь, ты лучший в нашем деле?» «Ну, вообще, да», — резонно согласился вис, обходя растекающуюся лужицу по краю. «Да, я мог обобрать его до нитки. И у этого идиота, отродясь, не было нормальной охраны. Я мог вынести из сокровищницы все, что мне приглянулось бы». Полос топнул, во все стороны полетели брызги. «Был я в той сокровищнице», — заметил море. «Ты и так там хорошо поживился». «А вот воровское счастье оставил». Он задумчиво прицелился кончиком ножа в горло хозяина дома. «Дай сюда». Полос ринулся за артефактом, но поскользнулся на луже и едва не упал. «Поздно». Теперь Вис не собирался расставаться с драгоценностью просто так. И правда, Полос, если именно ты грабанул Эдора перед нами, почему оставил эту драгоценность? Я бы схватил камень первым. Не твоего ума дела! Он снова попытался перехватить Лиса, но зацепился за ведро с помоями и рухнул в объятия рыжего. Тот ободряюще похлопал друга по спине. Полос забился, замолотил руками, но вис изящно парировал удары, посвистывая от нечего делать. Пинок, шаг в сторону, тычок, наклон. Полос пихнул приятеля, сцапал со стола длинный кривой нож и замахнулся. Вис с тем же доброжелательным выражением лица увернулся, подставил подножку, и, пока есть свободное мгновение, заглянул в кувшин на столе. Понюхал, приложился и выплюнул. «Что за дрянь вы тут пьете? Горькое, как лекарство варны!» «Нормальное у меня лекарство», — обиделась я. Но пока полос осыпал нас бранью, тоже заглянула в кувшин. «Это не вино и уж точно не чай!» Колдовское зелье мало с чем можно спутать, особенно если сама варила такие же сотню лет. Примочка от воспаления. Если бы у ведьмовского чутья были руки, оно либо горестно заломило бы их сейчас, либо дало мне оплеуху. «На кого работает полос?» спросила я, прежде чем понять, что не хочу этого знать. «Чего там?» Мелкий тоже подошел понюхать отвар, но ничего подозрительного в нем не нашел, лишь отхлебнув, вскривился. «Правда горько!» «На кого-то, кому не хотел отдавать воровское счастье, так?» Морис очень медленно достал из-за голенища второй кинжал. «Никто из нас не видел опасности, но чутьё, выйдя за пределы моей груди, накрыло каждого». «Потому ты не закрыл лаз, говнюк, чтобы вернуться самому, без хозяина? Ведь хозяин отобрал бы все, что ты вынес из сокровищницы!» «Ах ты, хитрый червяк!» — восхитился вис. «Ну, прости, Полос, не знал, виноват. Забирай, камень твой!» Полос сел на пол, впился грязными ногтями в собственную шею, точно пытаясь содрать с нее невидимый ошейник. «Что мне теперь с этого артефакта? Что мне с него теперь?» — взвыл он. Вис попытался приподнять его, но Полос брыкнулся. Море дернул меня за куртку. «Слышь, Нагасте, ну, не к добру!» «Вечно у тебя все не к добру!» — процедила я, сама готовая бежать бегом по серпантину вниз, лишь бы подальше от места, вокруг которого кольцом сжималась неведомая угроза. «Хозяин-то его! Непрост!» «Лаз был колдовским!» — закончила я за Мориса. И половина здешнего хлама — это сломанные артефакты — или неудачные попытки их создать. «Эй, бельчонок, давай закругляйся. Дай ему за трещину или что там еще». «Отпусти и забудь», — с энтузиазмом подсказал мелкий. «И пора сматываться», — закончила я. Подлых ударов полос не чурался. Стоило вису уделить немного внимания нам, ударил его под колено, вынуждая, не сдерживая ругательств, растянуться рядом. А нервно чешущийся мужичонка захохотал. «Ты уже ничего не исправишь. Ничего. И мне ничто не поможет. Но, по крайней мере, подохнем мы с тобой оба». «Черт, ты первый!» — простонал вис, отдавая долг и пиная полоза в ответ. Но драки не вышло, потому что в дверь тактично постучали, и она с грохотом рухнула вовнутрь. У входа стояли горняки. Сколько — сразу не понять, потому что мощные телеса заполняли все видимое пространство. Мускулистые, обнаженные, несмотря на непогоду, плечи, Меховые жилеты на голое тело и штаны цвета грязи, щедро ей уже и выкрашенные. А вид в целом столь недоброжелательный, что сомнений в намерениях не оставалось. Полос восторжествовал. «Тебя здесь помнят, лис, помнят и очень не любят» обворовать вождя горняков это надо додуматься вынуждено согласиться влезла я в яблочко подхватил море и правда дурак вздохнул мелкий обиженный что его перебили пусть и поддерживая общую идею полос повысил голос тоненький почти бабский помни что это я обрек тебя на смерть. Я отправил мальчишку с весточкой. Вяжи его, ребята!» — скомандовал он горнякам. Но те лишь недовольно запыхтели. «Этот подлец обворовал вашего вождя! Казнить, подонка! Абинхва-ынгро-диама!» Эта идея горнякам понравилась больше. Толпясь и мешая друг другу, они протискивались внутрь, а я ловила себя на мысли, что скоро места в помещении не останется вовсе. Мелкий и правда был мелким. А огромный мужик, ноги которого торчали из конюшни, мальчишкой, отправленным с весточкой. Потому что габариты настоящих горняков превышали самые смелые фантазии. Мускулистые, волосатые, таким и шуба зимой не нужна, и огромные. Мелкий шумно сглотнул и попятился. Рыжий торопливо пересчитал врагов и первым понял, что расклад не в нашу пользу. «Привет, парни!» — неловко завел разговор он. «Ого, какие мышцы!» «Вы тут качаетесь? Не поделитесь секретом? А то у меня...» — демонстративно согнул руку в локте. «Никак не растут. У вас, вижу, такой проблемы нет». Последний вис протянул особенно жалобно, потому что горняки обступили нас со всех сторон с недобрым умыслом. Мы с Мелким и Морисом прижались к нашему рыжему бесстрашному предводителю, готовые героически... «Ладно». Совсем не героически, но все-таки достаточно доблестно сражаться. Мелкий уступал размерами самому хилому из горняков. Мориса и вовсе было бы не разглядеть, как бы не ругань, льющаяся из него сплошным потоком. Горняков было семеро. Примерно столько же, сколько у нас шансов на победу. Из тысячи. Что ж я мысленно велела злорадствующему чутью заткнуться была рада с вами познакомиться пусть тот из нас кто выживет плюнет бельчонку на могилу оставил завещание морис мелкий тщетно уговаривал горняков на их наречии ибнхыр халамма ва ва нива — один из крепышей показал ладонью Небольшое расстояние от пола до собственного колена и презрительно протянул ика. Остальные заржали так мерзко, что и перевода не потребовалось. Сам ты, ика, прохныкал мелкий, заслоняя нас. Ну давай, иди сюда. Рядом с соплеменниками он походил на задиристого мальчишку, рассердившего быков. И быки были не прочь поразмяться. «Ни к не обращаясь, но явно переводя для меня, Морис пояснил. «Ика по-ихнему!» — выглядел он при этом не менее оскорбленным, чем мелкий. «Что-то крайне обидное, — перебила я. — Этого достаточно!» «В тесном помещении никогда не знаешь, кого заденет с глаз». Но врагов было 8 а нас четверо. Значит, шансов попасть куда надо больше. Я глубоко вздохнула и зыркнула. Ближайший горняк, тот, что обозвал мелкого икой, упал, словно по его ногам чиркнули косой. А мелкий, принявший это за проявление покорности, сложил руки кувалдой и в прыжке опустил их на темечко бугая. «Если бы это не стало сигналом к бою, то уж и не знаю, что бы им понадобилось». Мой дурной глаз подкосил еще одного, а, воспользовавшись возможностью, море крикнул Устильдянки! Поэтому понятному только троице сигналу Мелкий подставил сцепленные ладони, коротышка оттолкнулся от них, взмыл в воздух и чиркнул ножами крест-накрест «По физиономии горняка!» Тот заорал, зажал руками хлестнувшую кровь, невидяще заметался, сшибая своих же. И началось мордобитие. «Какого хрена?» — матерился вис, уходя от ударов, подобно юркому зверю. «Сказал же, не лезть, идиоты!» «Он меня назвал...» Мелкий нагнулся, разогнался... И забодал в живот врага, готового придавить ощетинившегося клинками Морриса огромной подошвой. Вместе они пробежали до стены, а потом также вместе завалились и покатились. «Ты не ика, ты долба...» Закончить вис не успел, так как был вынужден дернуть меня в сторону, уводя из-под кулака. «Еще удар...» И крик Мориса, мелкого. О, оказалось, что мой. Я неловко оперлась на вывихнутую ногу и присела на корточки, хватая ртом воздух. От рикошетив от чего-то, возможно, от артефакта, припрятанного в доме, проклятие вернулось ко мне удвоенным. Следующее тоже растворилось, почти не нанеся урона. Лишь улепетывающему полозу изменила удача, и он свалился на четвереньки, но и на них оказался весьма проворен. Вот уж правда, в любую дырку. Он полз меж горняками к выходу и улаживать недоразумения не собирался. Легче не становилось. Я плохо соображала от боли, а она не заканчивалась так как приходилось скакать кузнечиком, чтобы не быть затоптанной. Заговоры обрывались на середине, взрываясь цветными бесполезными искрами. Удары виса не причиняли противникам вреда, хоть и наносил он их с завидным постоянством, чуть ниже поясницы, по коленям, снизу вверх, если удавалось допрыгнуть, в челюсть. Лишь тычок в междуножие выводил врагов из строя. Но горнякам хватило ума сообразить, что наперво стоит защищать от рыжего всполоха именно это место. Еще один ржавый росчерк завершился оглушительным хрустом, и правая рука, как тистой лапки, безвольно обвисла. Говорила матушка, что я плохо кончу. Ножи в руках Мориса мелькали с трикозами, От ближайшего противника он виса отбил, но на его месте тут же вырос новый. Мелкий, упрямо махающийся с языкастым соплеменником, напоминал синий алое месиво, но продолжал сражаться. В толкотне, в потной драке, в мельтешении кулаков вис ухитрился поймать мой взгляд. «Выводи парней, я отвлеку». Я показала рыжему средний палец и не подумаю «Живо спасайтесь!» Но не я одна предпочитала бесславную кончину вечным угрызением совести. Мелкий поднялся, сморкнулся кровью и заявил «Нет, я буду драться! Нгары!» «Не будешь!» — Вис обратился к мелкому, но смотрел на улепетывающего полоза. «Мы здесь из-за меня!» «Значит, мне и платить!» С этими словами он задрал оставшуюся движимой руку и на ломаном наречии горняков твердо сдался. «Икинда! А где?» Попытки остановить дальнейшее ни к чему не привели. Виса скрутили и вывели из дома. Сопротивление опешившего мелкого быстро подавили, а Мориса, орудующего ножами как отпихнули, что он пробил залатанную шкурами стену насквозь. Со мной оказалось сложнее. Это в тесном помещении сглазы могут задеть как своего, так и чужого. Но стоит выбежать на открытую площадку... «Правдолюб уголек, отзовись, С Скороговоркой начала молитву я. «Варна!» Рыжая макушка мелькала межмощных тел горняков. «Не надо, Варна! Племя очень большое!» «Не надо, я справлюсь сам! Ты же веришь мне?» И, уворачиваясь от затрещин, призывающих заткнуться, весело обратился к горнякам. «Парни, парни, Ну вы же меня уже убивали в прошлый раз! Ну неужели вас ничему жизнь не учит?» Я смотрела им вслед, сжимая кулаки. Умный не станет сражаться. Умный победит хитростью. И хитрости, что у меня, что у бельчонка, хватало. Тогда почему же так трясет от бессильной ярости? Полоза подвело самолюбие. Как его не потешить? Как не похихикать вслед проигравшему врагу? Именно поэтому он не успел сбежать. А догнавшая его порча заставила растянуться, споткнувшись на ровном месте. «Я не виноват! Это торжество справедливости!» Червяк съежился, забарахтался, а я, не в силах больше сдерживать гнев, прошипела. «А ты был прав, Полос!» Он недоуменно затих. Даже прекратил чесаться и манерно заламывать ручонки. В чем же? В том, что по морде зависа, ты схлопочешь.